Глава седьмая. Сашенька. После работы Слушкин пошел не домой, а в старые речники. Район был застроен двухэтажными бревенчатыми бараками, похожими на фрегаты, вытащенные на берег. Прощально зеленели полисадники, ряды потемневших сараев стояли по пояс в гигантских осенних лопухах. Слушкин вышел на крутой обрыв камы и поверху направился к судоремонтному заводу. Высокая облачная архитектура просвечивала сквозь тихую воду реки. Алые бакины издалека казались рябиновыми листьями. Узкая дамба подковой охватывала затон с ржавым ожерельем понтонного моста на горле. Под ветвями старых высоких тополей на дамбе, отражаясь в коричневой стоячей воде затона, застыли белые теплоходы. Красно-кирпичное дореволюционное здание завода управления – Грозно вздымалась над Крутояром, похожая то ли на Брестскую крепость, то ли на баню, то ли на обвитое жилами могучее сердце древнего мамонта. У входа в гуще акации заблудился обшарпанный Ленин. В конструкторском бюро, увидев Слушкина, приоткрывшего дверь, какая-то женщина крикнула в глубину помещения. «Рунева! К тебе жених!» Слушкин дожидался Сашу на лестничной площадке у открытого окна. Тихо улыбаясь, Саша прикурила от его сигареты. В Сашной красоте было что-то грустное, словно отцветающее, словно красивой Саша была последний день. — Чего ты так долго не заходил, Витя? — укоризненно спросила она. — Я по тебе так соскучилась. — Закрутился. — Виноват, — пояснил Слушкин. — И школа это еще. — Школа? География? — мечтательно сказал Саша. — Ты ведь всегда был романтиком. Амазон, Антарктида. Индийский океан, вот уехать бы туда от всей здешней фигни. Осточертел и все. Из затона донесся гудок корабля. Чего у тебя новенького? Спросил Слушкин. — А что у меня, может быть? Ничего. Саш пожал плечами и вздохнула. С соседями по семейки ругаюсь, да картошку чищу. Как у рыщут. — Какие тут ухажеры? — усмехнулась Саша. — Один какой-то в последнее время клеится, да что толку? — Нет толку, когда взаду иголка, — подтвердил Слушкин. — А кто он, твой счастливый избранник? — Мент, — убито созналась Саша. — Какой позор, — с досадой сказал Слушкин. — А как же я? Саша, смеясь, утнулась головой в плечо Слушкину. — Хорошо с тобой, Витя. Она поправила ему воротник рубашки. — Рядом с тобой так легко. — Расскажи. «Как там наши?» «Наши или ваши?» — ехидно спросил Слушкин. Саша потерлась виском а его подбородок. «Ваши хорошо проживают», — сообщил Слушкин. «Развлекаются, чаруют, деньги делают». «Вчера зашел к вашим и увидел у них под кроватью целый мешок пустых банок из-под пива. Выбежал вон в слезах. Я тут недавно подсчет произвел. Если мне не пить и не есть, а всю зарплату на машину откладывать, то я накоплю на запор через сто пятьдесят два года. А Надя, несмотря на весь ее меркантилизм, Буткин все равно не понравился, даже со своим автопарком. Надя сказала, что он хам. «Твоя Надя умная женщина», — согласилась Саша. «А она говорит, что дура, потому что за меня замуж вышла». «Ну и что, что Будкин хам?» «Я это знаю. Но сердцу не прикажешь. Все сохнешь. Серьезно, с сочувствием?» — спросил Слушкин. — Зря, Сашенька. Если для тебя на будке не свет клином сошелся, так ведь клин-то клином и вышибают. Это большой намек. А я ему письмо написала. — Угу. И я определен в почтовые голуби, — догадался Слушкин. — И это тоже, — смутилась Саша. И достала из кармана сложенный в четверо тетрадный листок. — Прочитай, пожалуйста, Витя. Мне очень важно знать твое мнение. Прочитай вслух. Слушкин хмыкнул, взял листочек из ее пальцев и развернул. «Я очень устала без тебя. Мне кажется, что наша ссора — недоразумение, случайность. Она возникла из-за пустяка. Если ты считаешь, что я виновата, то я согласна и прошу прощения. Ты мне очень дорог и нужен. Я тебя жду всегда. Приходи», — прочел Слушкин. Саша внимательно вслушивалась в звучание собственных слов. «Лаконично и поэтично». — сказал Слушкин, складывая листок и убирая в карман. — Дракула бы прослезился. — Ну, не Будкин. — Считаешь это бесполезно? — вздохнув печально, спросила Саша и задумчиво добавила. — Но ведь надо же что-то делать. — Хоть бы ты, и запретил мне это. Я бы тебя послушалась, честное слово. Ты же мой лучший друг. Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, — назидательно изрек Слушкин. «Ты мне расскажешь, как он отреагирует на письмо?» «Расскажу», — согласился Слушкин. «Хоть сейчас. Начинать?»